Глава 24. Обед. Рейнер. «Она с Земли, брат. Ты хоть представляешь, что это значит?» Лекс просто светился от восторга. «Ну, что она с одной из окраинных планет в пятнадцатом секторе?» – пожал я плечами. «Это значит, что у твоей жены чистые, здоровые гены. Она может родить даже несколько детей», – заявил Лекс, окидывая мое сокровище взглядом, полным восхищения. «Да, генерал говорил мне что-то такое». Вспомнил я наш разговор с Теслером. «Энджи, а ты сама хочешь много деток в семье? Двух или даже трех?» – спросил напарнику моей жены. «Конечно», – улыбнулась девушка, посмотрев на меня с обожанием, и мое сердце затопило безграничным счастьем. «Я уже говорил, что ты нереальный везунчик», – Лекс подружески хлопнул меня по плечу. «Точно, охрененный», – кивнул я. «Мы уже дошли до кухни, и я махнул на табуретку». «Садись, раненый боец!» Лекс безропотно выполнил приказ. «Энджи, ты тоже пока присядь куда-нибудь. Сейчас я обработаю раны Лекса, и мы будем обедать. Рукомойка там», – показал я ей на белую раковину. Жидкое мыло в серебристом флаконе. Вымыв руки сразу после жены, я поставил на стол ящик с медикаментами и взял оттуда заживляющий спрей вместе со специальными квадратными тампонами, впитывающими кровь. Я знал, что это больно. Лекарство сильно сжет, но Лекс не издал ни звука. Лишь посильнее напрягся, когда я начал делать обработку его ран. Кровь сочилась так сильно, что смешивалась с лекарством из спрея и быстрыми ручейками стекала по его спине. Я не успевал их вытирать тампонами. «Давайте я помогу», — решительно подошла к нам Энджи. Взяв еще несколько тампонов в ящике, она приступила к делу, аккуратно протирая спину Лекса. Тот издал очень тихий, хрипловатый вздох. Наверное, от боли. Наконец-то раны затянулись специальной пленкой, и кровь остановилась. «Оставайся пока так, без футболки», — обратился я к напарнику. «Будешь уходить, дам тебе свою. А сейчас тоже мои руки, и давайте все за стол. Нас ждет вкусная еда от Линх уже подсуетился?» — рассмеялся Лекс, направляясь к раковине а я тем временем убрал на место ящик с медикаментами и принялся выставлять на стол тарелки из шкафа. Энджи активно мне помогала, доставая из коробки еду. Вскоре Лекс к ней присоединился, и они уже вдвоем рылись в этой коробке, размышляя, что давать в первую очередь. Нешик с воодушевлением крутил головой по сторонам из кармана своей хозяйки, принюхиваясь к аппетитным запахам. И уже менее грозно поглядывал на Лекса а когда тот достал блюдце и насыпал туда кошачий корм, в глазах няшика засветилось одобрение. Лекс поставил блюдце на полуокна, и котенок намылился туда рвануть, но Энжи его остановила. «Постой, маленький, сначала молочко». «Точно!» Я мысленно хлопнул в себя по лбу. «Молоко диких лерб. Оно тоже было в этой коробке, и часть уже даже в бутылочке. А можно я?» Лекс состроил моей жене умоляющие глазки. Когда хотел, он был тем еще котярой. Все-таки оборотень барс. Пусть всего на четверть. Конечно. Энджи передала котенка и бутылочку Лексу. Напарник осторожно опустился на стул, боясь резким движением включить у комка шерсти боевой режим. Но кроме молока, няшка уже больше ничего не волновало в этой вселенной. И он с упоением всасывал в себя лакомство в руках того, кого еще недавно со стервенением кусал. Полагаю, что этим кормлением Лекс заслужил у пушистой варежки всецелое прощение на все девять жизней. Жена кидала на колоритную парочку нечитаемые взгляды. Но должен признать, что мускулистый Лекс, кормящий крошечного котенка из бутылочки, выглядел не менее мило и трогательно, нежели Тель. А то, что он сидел с голым торсом, придавало ему еще больше брутальности». «Ну, рассказывай, какую такую страшную тайну ты разузнал про мою бывшую невесту?» Сказал ей напарнику, когда мы уже приступили к еде, а с наслаждением поглощал свой корм из блюдца у окна. «Не хотелось бы обсуждать это сейчас, чтобы аппетит не портить», — скривился Лекс. «Ну да ладно». Он едва заметно покосился на мою жену, и я в ответ легонько кивнул, давая понять, что не против обсуждать эту тему при Энже. «Мы уже так давно и настолько хорошо знали друг друга, что понимали все без слов». «Как вы думаете, чего тут не хватает?» Лекс потряс перед нами левой рукой. «Только не говори, что Журмонда отобрала твой браслет», – опишил я. «Нет, конечно, моя бывшая невеста-девушка росла и в теле, но даже она не справилась бы с Лексом». Тот расхохотался так, что чуть не рухнул под стол. «Ну ты шутник, Рэй!» – вытер он слезы с глаз. «А если серьезно?» Браслет у меня отобрали в больнице за несанкционированные проникновения в их сеть. Ты же знаешь, у меня главная специальность разведка, и я не мог удержаться. Порылся в их файлах. Должен отметить, что более совершенная защита от взлома, разве что в Министерстве имперской обороны. И что ты выяснил? Я сгорал от любопытства. Энджи, и та притихла в ожидании ответа. Во-первых, должен сказать, что у тебя низковат уровень гемоглобина. «Ешь больше яблок, брат. А во-вторых, твоя бывшая невеста бесплодна», — уверенно заявил Лекс. «Нет, ты ошибаешься. Этого не может быть. Она показывала мне свою медкарту на официальном сайте. Она совершенно здорова», — возразил я. «Это была Липа, брат», — мрачно усмехнулся Лекс. «Она же Крайслер. А с деньжищами её семье можно подделать что угодно. Она просто водила тебя за нос. В больнице, просматривая файл на неё...» Я тоже сначала наткнулся на липу. Меня насторожило, что там не было последующих записей. Она показала тебе эту подделку и успокоилась. Но помимо основного файла, там была и куча других с настоящими диагнозами. Но зачем это ей? Я был совершенно сбит с толку. «Чтобы хорошо устроиться в жизни», — хмыкнул Лекс. «Фамилия Анмар дала бы ей высокий статус в обществе. Твой род более старый и знатный, чем даже у нее». «Вы бы поженились, а через год она бы обвинила тебя в бесплодии и настояла на том, чтобы взять в семью еще одного мужа, на ее усмотрение. Ты же знаешь, она умеет быть убедительной и давить массой, то есть аргументами. Потом завела бы себе еще одного муженька и жила бы спокойно в своем гареме, не интересуясь твоими хотелками и желаниями. А сегодня она стала женой кузена императора, а озадаченно пробормотал я». «Жармонда получила еще более высокий статус, и теперь по закону может иметь не троих мужей, а пятерых». «Не завидую я этому мужику», — усмехнулся напарник. «Как не повезло Гэдвину, и как повезло тебе!» — улыбнулся он мне и дерзко подмигнул моей жене.